Глава 9. Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних. Девятое. Первое. Административная ответственность несовершеннолетних. Что такое права и обязанности административного характера? Административные права и обязанности? Это система взаимоотношений гражданина с государством и его различными институтами. Ими охватываются условия и характер взаимодействия человека с органами исполнительной власти. Они могут быть реализованы в сфере государственной системы управления, с системой местного самоуправления, с государственными предприятиями, учреждениями, организациями, негосударственными предприятиями, учреждениями, организациями и так далее. Сюда относятся, например, права гражданина на участие в управлении государством или обязанности платить установленные сборы и налоги, сохранять природу и окружающую среду и так далее. В основных чертах права и обязанности административного характера закреплены в Конституции Российской Федерации, а также в издаваемых на её основе многочисленных федеральных актах. Что такое административная дееспособность и правоспособность? Возраст, с которого несовершеннолетние становятся субъектами административного права? есно связан с такими понятиями, как административная правоспособность и административная дееспособность. Административная правоспособность это возможность иметь права и обязанности административного характера, такие как право на свободу и личную неприкосновенность, право на передвижение и так далее. Она наступает с рождения, и прекращается со смертью. Административная дееспособность это возможность гражданина своими личными действиями, во-первых, приобретать права и обязанности в области административного права, и во-вторых, осуществлять их. Кроме того, она означает возможность нести ответственность за совершённое правонарушение. В соответствии с действующими правовыми актами. Об этом и пойдёт речь в данной главе. Когда возникает административная дееспособность? Вообще, момент возникновения административной дееспособности гражданина чётко не определён в законодательстве в полном объёме. Она возникает, как правило, при достижении гражданином 18-летнего возраста. Согласно Конституции Российской Федерации, гражданин может самостоятельно осуществить в полном объёме свои права и обязанности с 18 лет. Однако, применительно к административному праву, частичная дееспособность может наступать и до достижения 18-летнего возраста. Так, В некоторые государственно-служебные отношения гражданин может вступать при достижении им частичной трудовой правоспособности, возникающей до достижения 18-летнего возраста. Например, подросток по достижении 16 лет может быть принят в орган государственного управления в качестве государственного служащего. из так называемого вспомогательного состава, допустим, техническим секретарём. Определённые меры дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения из школы, могут применяться в отношении учащихся образовательных учреждений, возраст которых не уточняется и не оговаривается. С какого возраста наступает административная ответственность Возможность нести ответственность за совершённое правонарушение наступает с 16 лет, в отличие от уголовного права, где за некоторые виды преступлений ответственность наступает с 14-летнего возраста. Причём подлежат административной ответственности лица, достигшие 16-летнего возраста. к моменту совершения административного правонарушения, а не к моменту рассмотрения дела или к началу исполнения производства по делу. Какие меры наказания не могут быть применены к совершеннолетним при рассмотрении дела на общих основаниях? К несовершеннолетним не может быть применён административный арест, то есть лишение свободы. на срок, определённый постановлением по делу о совершённом правонарушении. От чего зависит решение о передаче дела на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних в случае, когда дело может быть рассмотрено и на общих основаниях при рассмотрении вопроса о передаче дела на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних. В случаях совершения подростком правонарушений по указанным статьям учитывается характер проступка, личность нарушителя, осознание им своей вины, целесообразность предпочтения меры воспитания перед мерой взыскания. Если проступок подростка был незначителен, хотя и подпадал под определённую статью, носил характер озорства, шалости, то, скорее всего, дело передадут в комиссию по делам несовершеннолетних, где предусмотрены более мягкие меры наказания. Кроме того, орган, принимающий решение о передаче дела в комиссию по делам несовершеннолетних, обязан учитывать, что некоторые виды административных засканий, например, в решение право управлять транспортными средствами или конфискация комиссия принимать неправомочна поэтому если нарушитель заслуживает наложения именно такого взыскания дело не должно пересылаться в комиссию по делам несовершеннолетних а подлежит рассмотрению уполномоченным административным органам должностным лицом меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях К числу мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях относятся такие процессуальные меры, как административное задержание, личный досмотр, досмотр вещей, транспортных средств изъятие вещей и документов. Названные меры обеспечения применяются, если исчерпаны все другие методы воздействия. Например, мелкий хулиган подлежит задержанию, если он, несмотря на требования работника милиции, не прекращает хулиганские действия. Может ли быть применено к несовершеннолетнему административное задержание? Да, может, если подросток совершил административное правонарушение, которое не взять нести к малозначительным и нет возможности пресечения его другими способами. При этом должны быть соблюдены определённые правила. Смотрите ниже. На какой срок может производиться административное задержание в общем случае? Административное задержание может длиться не более 3 часов. Лица, совершившие нарушение государственной границы Российской Федерации, могут быть задержаны на срок до 3 часов для составления протокола, а в необходимых случаях до 3 суток с сообщением об этом письменно прокурору в течение 24 часов. с момента задержания или на срок до 10 суток с санкции прокурора, если правонарушители не имеют документов, удостоверяющих личность. Лица, совершившие мелкие хулиганства, нарушение порядка, организации проведения митингов, уличных шествий и демонстраций, незаконную торговлю товарами, нарушение Свободная торговля которых запрещена или ограничена, торговлю с рук в неустановленных местах, неповиновение работнику милиции иному уполномоченному должностному лицу или представителю общественности, незаконную продажу товаров или мелкую спекуляцию могут быть задержаны до рассмотрения дела народным судьёй или начальником заместителем начальника органа внутренних дел. Срок административного задержания исчисляется с момента доставления нарушителя для составления протокола, а лица, находящегося в состоянии опьянения, со времени его вытрезвления. Кто может производить административное задержание? Административное задержание могут производить лишь определённые органы и должностные лица к ним относятся органы внутренних дел органы пограничной службы Российской Федерации внутренние войска старшее должностное лицо военнозированной охраны должностные лица военной автомобильной инспекции должностные лица органов государственного горного надзора федерального органа по геологии и использованию недр, федерального органа по охране окружающей среды и природных ресурсов, федерального органа по рыболовству. Какие дополнительные процессуальные гарантии предусмотрены для несовершеннолетних Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях? Во-первых, Совершение административного правонарушения несовершеннолетним само по себе является смягчающим вину обстоятельством. Это означает, что при прочих равных условиях, если правонарушение совершено несовершеннолетним, он понесёт более мягкое наказание, чем взрослый правонарушитель за аналогичное деяние. Во-вторых, Если к несовершеннолетнему применяется административное задержание, оно должно осуществляться в дневное время, кроме случаев, не терпящих отлагательства. Если при административном задержании несовершеннолетнего отсутствуют его родители или лица их заменяющие, они уведомляются о месте нахождения несовершеннолетнего в органе, в производстве которого находится дело. Они также вправе обжаловать вышестоящему органу должностному лицу или прокурору задержание несовершеннолетнего. В третьих, если несовершеннолетний привлекается к административной ответственности или является потерпевшим, его интересы могут представлять законные представители. Применительно к данной ситуации Законными представителями несовершеннолетних могут быть родители, усыновители, опекуны или попечители. Они, обязанные по требованию органа должностного лица, в чём производстве находится дело об административном правонарушении, представить документы, удостоверяющие их статус законных представителей. Паспорт, свидетельство о рождении, Решение местных органов власти об усыновлении или об установлении опеки или попечительства. Каковы главные задачи комиссии по делам несовершеннолетних? Главными задачами комиссии по делам несовершеннолетних являются организация работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних Устройство и охрана прав несовершеннолетних, координация усилий государственных органов и общественных организаций по указанным вопросам и рассмотрение дел о правонарушениях несовершеннолетних. Как создаются комиссии по делам несовершеннолетних? Комиссии по делам несовершеннолетних создаются при местных органах исполнительной власти, районных, городских и тому подобное, а также в исключительных случаях при администрации посёлков. Комиссии по делам несовершеннолетних образуются в составе председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и 6-12 членов комиссии. Какие документы принимает комиссия по делам несовершеннолетних? Комиссии по делам несовершеннолетних принимают постановления, которые обязательны для исполнения государственными и общественными органами, предприятиями, организациями, учреждениями, должностными лицами и гражданами. В случае совершения несовершеннолетними административного правонарушения комиссия по делам несовершеннолетних вправе применить к ним следующие меры воздействия. Первое. Обязать принести публичное или в иной форме извинение потерпевшему. Как правило, эта мера, являясь самой мягкой причиной, Применяется при незначительных, однократных правонарушениях или при наличии смягчающих обстоятельств. 2. Вынести предупреждение. 3. Объявить выговор или строгий выговор. 4. Возложить на несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста, обязанность возместить причиненный предупреждение. материальный ущерб. Пятое. Возложить обязанность своим трудом устранить причиненный материальный ущерб. Шестое. Наложить на несовершеннолетнего штраф. Седьмое. Передать несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц их заменяющих или общественных воспитателей, а также под наблюдение трудового коллектива. или общественной организации с их согласия. Пункт Е статьи 18 Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних. Восьмое. Передать несовершеннолетнего на попечение трудовому коллективу или общественной организации. Девятое. Направить несовершеннолетнего в специальное лечебно-воспитательное учреждение кроме лечебно-воспитательного профилактирования для больных наркоманией. 10. Поместить несовершеннолетнего в специальное профессионально-техническое училище. Указанную меру воздействия комиссия по делам несовершеннолетних может установить также условно с годичным испытательным сроком. В каких случаях на несовершеннолетнего может быть наложен штраф? Штраф, как мера воздействия, может быть применен к несовершеннолетнему, если, во-первых, он достиг 16-летнего возраста и, во-вторых, имеет самостоятельный заработок. Кто и в каком порядке должен уплачивать штраф? Штраф должен уплачивать сам несовершеннолетний. Штраф вносится в отделение Сбербанка Российской Федерации для перечисления по тем реквизитам, которые несовершеннолетний должен узнать в комиссии по делам несовершеннолетних. В каких случаях штраф взыскивается с родителей или лиц их заменяющих? Штраф взыскивается с родителей или лиц их заменяющих. В случае совершения подростком мелкого хулиганства при отсутствии у него самостоятельного заработка. В какие сроки должен быть уплачен штраф? Штраф должен быть уплачен в течение 15 дней со дня вручения постановления о наложении штрафа. А в случае обжалования или опротестования такого постановления Не позднее 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы или протеста без удовлетворения. До какого возраста подросток может находиться в специальном профессионально-техническом училище? Несовершеннолетние могут содержаться в специальных профессионально-технических училищах до достижения ими 18-летнего возраста. «Кто не может быть направлен в спецПТУ?» Специальное профессионально-техническое училище не могут быть направлены глухонемые, слепые, душевнобольные, умственно отсталые, несовершеннолетние, а также подростки с физическими недостатками и заболеваниями, предусмотренные перечнями медицинских противопоказаний для приема в школы-интернаты и и профессионально-технические училища. Требуется ли согласие родителей или лиц, их заменяющих, для направления несовершеннолетних в спецдету или лечебно-воспитательные учреждения? Направление несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное и учебно-воспитательное учреждение, кроме лечебно-воспитательных профилакториев для больных наркоманией, может производиться по решению комиссии по делам несовершеннолетних без согласия родителей или лиц их заменяющих. Как прекращается пребывание несовершеннолетнего в спецПТУ или лечебно-воспитательном учреждении? Когда срок пребывания несовершеннолетнего в специальном профессионально-техническом училище или лечебно-воспитательном учреждении подходит к концу районная городская комиссия по делам несовершеннолетних по месту нахождения данного учреждения принимает соответствующее постановление. Этому должно предшествовать решение педагогического совета, утверждённое директором, о чём не менее чем за месяц до выпуска несовершеннолетних извещается комиссия по делам несовершеннолетних по их месту жительства для направления их в обычное учебное заведение и создания необходимых материально-бытовых условий куда может обратиться подросток окончивший спецПТУ или лечебно-воспитательное учреждение за помощью в случае если несовершеннолетний После выпуска из специального профессионально-технического училища или лечебно-воспитательного учреждения не может быть направлен к родителям или лицам их заменяющим. Например, родители лишены родительских прав, отсутствуют надлежащие условия для дальнейшего бытового и трудового устройства, районная городская комиссия по делам несовершеннолетних обязана оказать таким несовершеннолетним помощь. Она принимает меры по устройству быта, учёбы или трудоустройства несовершеннолетних, может просить органы опеки и попечительства о назначении ему попечителя. Когда возникает такая ситуация, несовершеннолетний может сам обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних за помощью. прийти на приём лично или направить заявление какие факторы учитывает комиссия по делам несовершеннолетних при выборе меры воздействия при применении вышеуказанных мер воздействия комиссия по делам несовершеннолетних должна учитывать характер и причины правонарушения систематическое нарушение или напротив, однократное, случайное, был ли подросток организатором или втянут другими. Условия жизни несовершеннолетнего, его поведение в быту, в школе или на работе. В каких случаях комиссия по делам несовершеннолетних вправе применить к несовершеннолетним более строгую меру? В случае, когда избранная мера воспитательного воздействия оказалась безуспешной, например, на подростка была возложена обязанность возместить причиненный вред, но он этого не сделал, комиссия вправе применить к несовершеннолетнему более строгую меру, например, назначить штраф